глава 8 харруджий Алаев ехал в штаб третьей донской казачьей дивизии с твердой решимостью добиться таки смены полковника маргунова ехал как военный человек готовый принять неравный бой. Хотя части румынского фронта из-за своей отдаленности, не принимали никакого участия в событиях, поименованных сразу же Корниловщиной, сюда все-таки доносились глухие и тревожные отзвуки событий из Петрограда и Ставки Верховного. Тревожили известия с Дона и Кубани. С одной стороны, по всей стране в Советах все более брали вверх большевики и левые эсеры. А в ответ на выступление Корнилова началось формирование рабочей милиции и красногвардейских отрядов. Но с другой, не только при попустительстве, но и при активной помощи самого Керенского, в армии плелась сеть новых заговоров против революции. Каледин, как известно, не подчинился приказу выйти в отставку, формировал вокруг Новочеркасска верные ему полки и угрожал выступлением. Керенский вынужден был признать образованный кадетами и монархистами Совет Союза Казачьих войск и одновременно объявлял незаконной и распущенной казачью секцию советов В довершение ко всему на 20 октября назначался созыв общеказачьего съезда в Киеве и одновременно грандиозные казачьи манифестации в Петрограде. правительство показать взбаламученным окраинам, что военная опора у него есть, и всякий бунт, всякое неповиновение будут жестоко подавлены, как это было в июле. В штабе дивизии только и говорили, что о предстоящем Киевском съезде и генерале Калейдине. Новости привезли офицеры-связники, вернувшиеся из Петрограда. Командование дивизии совещалось и не приняло полковых представителей. Делать было нечего. Алаев потолкался в дивизионном комитете, где, между прочим, поговаривали о предстоящем суде над мятежником Корниловым, и, не посчитав возможным заводить разговор, ради которого он и приехал в штаб, отправился в офицерскую столовую. Там в полуденное время обычно собирались группами, делились новостями и горячо спорили по текущему моменту. Ни друзей, ни знакомых не удалось встретить. У стойки буфетчика гомонила группа офицеров во главе с толстым штабным ясаулом Персияновым. Передавая друг другу карточку-меню, посмеиваясь и поминая какой-то давний случай штабной неразберихи, Офицеры кого-то поджидали и потому не спешили садиться к столу. Алаев не ошибся. Спустя некоторое время в столовую быстро вошел Харунжий Барышников из артиллерийского отдела. Персиянов тут же сделал заказ, коротко оглядывая каждого, пригласил заодно и Алаева. — А вы что, Харунжий, в одиночестве? — оглядывая ладную плотную фигуру Алаева, — спросил он. — Милость просим, у нас в ней очередная пирушка по поводу, ну, точнее сказать, без повода, ради встречи друзей. Прошу. За шампанское плачено в честь Харунжева. Исаул дружелюбно указал глазами на Барышникова и, открывая бутылку, не стал сдерживать выхлопа. Звук был не очень сильный, поскольку бутылку только что извлекли из льда. Но серебряная пробка отлетела далеко, на соседний столик, и зазвенело пустыми фужерами. Салют таким образом состоялся. Искристое вино запенилось в бокалах, как в доброе старое время, с незабвенных платовских дней, и все дружно сдвинули звякнувшие бокалы. Исаул Персиянов привычно расстегнул тужурку и заправил угол салфетки под свой сдобный, хорошо выбритый подбородок и, как хозяин пирушки, коротко кивнул поочередно каждому «Ваше здоровье!» и сразу же попросил Барышникова рассказать, что нового в столицах. Все смачно закусывали. Барышников, чувствуя общий интерес, перевел дух и достал серебряный портсигар. Рассказ предстоял важный и обстоятельный, как понял Алаев, поскольку Барышников... Начал самым небрежным тоном, как бы не требуя к себе никакого внимания. Так что же, в общем, все пока по-прежнему, за исключением советов, щелкнул трофейной австрийской бензинкой и обнес каждого желающего закурить желтокоптящим язычком огня. Если раньше эти советы еще как-то отражали волю правительства и самого министра-председателя, то теперь уже это заведомо большевистские комитеты, не меньше и не больше. Керенский во время встречи с вашими представителями, между прочим, господа, на этот раз Павел Михайлович Агеев блестяще возглавил Донское посольство Керенскому. Так вот, на этой беседе Керенский именно и заявил, что никакой поддержки советом больше не будет. Так и сказал. Мое правительство не только не опирается на советы, но весьма сожалеет, что они вообще существуют. Отсюда легко понять его решение не трогать наших на Дону и сотрудничество с Дутовым. Между прочим, знаете ли вы решение большого круга по поводу войскового старшины Голубова? Ну, за его попытку выслужиться перед Питером и арестовать в пути генерала Каледина под белой калитвой. Ну как же! На этот раз сумасшедшая идея обошлась ему очень дорого. Лишили чинов, орденов и казачьего звания, и по делам момент слишком серьезный, чтобы терпеть в офицерской среде большевизм. — У нас, надо сказать, не так уж и много склонных к большевизму, — сказал для всеобщего успокоения Исаул Персиянов. Но мера, конечно, справедливая. — Да, но теперь левые социал-революционеры тоже подпрягаются к большевистской постромке, — не согласился Барышников. — Так что не будьте столь легковерны относительно слабости большевизма на Дону. Выпьем за союз казачьих войск, господа, как единственную надежду на сохранение доброго порядка в России. Он выпил первым и тут же рассказал торопливой скороговоркой, что мыслящая интеллигенция в Питере уже по горло сыта революции и вместе с правительством ждет не дождется сильной руки, способной навести наконец порядок. Многие видят такую силу в казаках. Пришлось почитать либеральную газетку «Новая жизнь», издаваемую радикальными интеллигентами Они настораживают общественное мнение. Если, мол, во время февральских дней казаки прямо заняли позицию за народ, не присоединились к Корнилову, то теперь их роль заметно меняется. Они готовы к активному политическому выступлению. Как во времена смуты, когда на плечах самозванца и Стушина казаки ворвались в Москву, решительно помогли Пожарскому и возвели на престол династию Романовых. Алаева удивила искренняя взволнованность, некий спад голоса и удушья Барышникова. Искренность именно и не вязалась с прежними представлениями об этом офицере и человеке. Барышников был один из тех офицеров баловней которые никогда и ничто не принимали всерьез, поскольку это в данную минуту не касалось их жизни, отделываясь легкомысленными шуточками в самые роковые минуты жизни. Его нельзя было считать ни монархистом, ни кадетом, ни тем более сторонником революционных партий. Он исповедовал только одну идею. Идею личного благополучия и личной безопасности ныне, присно и во веки веков. На языке высоком такие люди переназывались конформистами. Никогда не выступая против закоренелых мнений и предрассудков, они молча обходят их в практике, если находят вредными для себя. Чего лучше? Харунджей Барышников тем более никогда не утруждал себя мыслями о добре и зле, либо антинародной сущности нынешней бойни. Не якшался, разумеется, ни с большевиками-пораженцами, ни с пацифистами иной масти. Но он, затянутый в мундир казачьего офицера, сумел так сделать карьеру, что за три года всеобщего кровопролития ни разу не побывал под огнем, ни разу не выстрелил из винтовки или нагана. Шашкой он вообще не владел, в той мере, как это предписывалось уставами службы. До войны многие офицеры увлекались строевой подготовкой, вольтежировками, скачками, холодным оружием, как спортом, дабы не терять известной формы и здоровье. Барышников же... Эти скачки с барьерами попросту презирал, находил ненужными для себя. Война не могла опровергнуть его заблуждений на этот счет, поскольку он никогда не воевал, не делал марш бросков, либо тяжелых конных маршей, а только присутствовал близ фронта. Но не был он при этом и карьеристом-служакой, поэтому его не только терпели в штабе, но даже благоволили к нему, опекали за доброжелательную лояльность. Именно поэтому он и оказался в делегатах не только дивизии, но от армии и всего румынского фронта для связи с Советом Союза Казачьих войск. Такая честь выпадала не каждому, даже и заслуженному офицеру. Когда Барышников говорил по текущему моменту, Всякого осведомленного человека коробила это его хорошо рассчитанная самоуверенная глупость. Все совершалось, по мнению Барышникова, без особых на то причин, случайно, даже по фатальной неизбежности. Не было никаких общественных предпосылок, даже и для революции. И обсуждать, в общем-то, нечего. Выхода искать нет причин, все образуется само по себе. А самому Барышникову, если откровенно, до всего этого нет никакого дела. Алаев потерял всякий интерес к пирушке и хотел уже встать и уйти из неподходящей компании. Но третья бутылка Абрау, заказанная тем же Исаулом Персияновым, оживила застолье. Заговорили о ценах на здешние разбавленные вина, на паршивые коньяки, поругали хозяина офицерского собрания, не сумевшего запастись в зиму хорошим турецким табаком, из-за чего приходится опять-таки обходиться местным легким самосадом. Кто-то завел и о женщинах, румынках и молдаванках, в крови которых еще теплилась искра древних римских кубов патрицианок и рабынь. Затем, в силу какого-то закона коловращения, Харунжий Барышников вновь вспомнил о Петрограде. Между прочим, самое смешное, господа, в руки Екатерины Великой, что против Александринского театра, ну, помните, где слева власти, справа сласти, и как это, наслаждение и развлечение. Так вот, в руки императрицы Какой-то негодяй вложил красный флажок. Представьте себе матушку с этим флажком посреди Петрограда, и вы все оцените, господа. У извозчиков есть зато теперь свой профсоюз, третью неон, так сказать. А официанты в ресторанах не берут чаевых. Проснулось, говорят, даже в лакеях человеческое достоинство. Они же теперь красные лакеи а в самом театре идет драма «Смерть Иоанна Грозного». И в каждом антракте какой-нибудь юнкер или воспитанник пажеского корпуса при полном параде стоит на вытяжку перед пустой императорской ложей с ободранными гербами и знаками «Мерзость запустения». «Тяжело и больно, господа!» Харунжий Алаев огляделся, изучая по лицам впечатление от этих слов Барышникова, и, не найдя равнодушных, медленно поднялся из-за стола. — Господа, — сказал Алаев с некоторым напряжением, стараясь снять с лица досадную размягченность от выпитого, — господа, я не могу присутствовать дальше за столом, поскольку присягал революции и временному правительству. И даже удивлен, что среди нашего офицерства до сих пор находятся люди, оплакивающие монархию с ее позором, кознями Алисы, Распутиным и целой гирляндой сановников-шпионов. Они поставили Россию на грань гибели. Это величайший позор, господа, ведь мы же казаки. Резко отодвинул тяжелый дубовый стул, и сделал шаг из-за стола. Голос Алаева набирал силу. Флажок в руки каменного изваяния императрицы, господа, вложен самим народом, чтобы ни у кого не оставалось сомнений в значении свершившегося. Тут Алаев достал из нагрудного кармана пачку керенок, отсчитал несколько бумажек. — Извините, сколько с меня? Отчасти все были ошеломлены такой неучтивостью. Харунжий Барышников спохватился, что несколько пересолил, искал заметавшимися глазами поддержки, и нашел ее в невозмутимой тяжести глаз Исаула Персиянова, который лениво отвел руку Алаева с деньгами. — Простите, Харунжий, керенками не примем. Дешевая купюра в согласии со временем, которую вы так приветствуете. Не найдется ли Николаевских или серебром? «Предпочитаю платить законной валюты», — нашелся Алаев. «Простите, мы при знакомстве не расслышали. Какого вы полка?» «Я председатель комитета 32-го казачьего». — твердо сказал лаев, Что еще угодно знать? Полк был известен как геройством против австро-венгров, так и постоянной смутой и митингами в свободное от боевых действий время. — С этого бы и следовало начинать, Харунджий! — растягивая слова, возмутился старший офицер. — Мироновского полка! да еще председатель комитета. Тогда придется принять от вас даже и керенками. Нечего уж делать. И помедлив спросил с сарказмом. А что вы, извините, уже съели полковника Моргунова? Или еще готовите под него социально-сальный гарнирчик? Алаев принял вопрос серьезно. Полковой комитет считает, что полковник Маргунов должен уйти из армии, как заведомый монархист и контрреволюционер. Мы входим в ходатайство в штаб дивизии и просим утвердить командиром полка войскового старшину Миронова, которого знает не только в дивизии, но и по всему нашему фронту, как героя и патриота. Надеемся, что генерал утвердит наши требования. Ясаул усмехнулся и, коротко глядя в сторону Барышникова, как вестника желанных для него вестей из Петрограда. — Все почти верно, — кивнул Ясаул. — Миронова мы действительно и слишком даже хорошо знаем. Но вы, Харунжий, немного, как бы сказать, опоздали. В ближайшие дни такие анархические действия комитетов, как ваши, будут рассматриваться не иначе, как измена, и удовлетворяться будут исключительно через военно-полевые суды. Вам-то, Харунжи, не надоело еще вся эта вакханалия. У нас, господин Исаул, совсем иные мнения и надежды на этот счет, — сказал Алаев ледяным голосом. Он прижал пачку смятых керенок кулаком и с трудом проживал последние гневные слова. «Именно в предчувствии близких событий я и не нахожу нужным в данную минуту арестовать вас, Исаул. Честь имею!» Алаев вышел и долго стоял на холоде у крыльца, приходя в себя. «Что же это такое? Неужели есть еще люди, ровным счетом, ничего не уяснивший для себя, желающий что-то отстаивать из прошлого. Но они есть. Ведь еще минута другая, и мы бы начали стрелять друг в друга. Неужели дойдет и до этого у нас в России? И что тогда, думал он в смятении? Следовало проинформировать, во всяком случае, комитет полковой и самого Миронова, О последних новостях из Петрограда.